Глава двадцать шестая или эпилог «Кто это? Я видел его среди песчаных! Так он и есть песчаный дракон! Что ему нужно? Неужели пришел мстить? А как его сюда впустили? Безобразие!» Драконы громко шептались и были в полном недоумении, что понадобилось на свадебной церемонии песчаному дракону, и как вы уже поняли, это был один из представителей безкрылых. Я вопросительно взглянула на Домиана, который сам нахмурился и был удивлён не меньше меня. Песчаный быстро преодолел расстояние до нас с Домианом, низко поклонился по своей традиции и заговорил. Простите, что прервал такое важное событие. На страж Песков Артан Эдей строго-настрого мне велел передать вам это до того, как вы станете мужем и женой. Дракон вынул из кармана брюк маленький тёмный мешочек и протянул его Демиану. Гости из любопытства окружили Пещанного и вытягивали головы, чтобы узнать, что же передал Пещанный страж. Я сама от нетерпения чуть не подпрыгивала. Демиан расшнуровал мешочек тёмно-синего цвета, расшитый золотой нитью и вытряхнул себе на ладонь мою серьёжку. Ту самую серьгу, что украл у меня Халит. Я, конечно, долго переживала, что гарнитур у меня стал неполным, но Домиан меня успокоил, пообещав сделать новые серьёжки, а тут такой сюрприз. Домиан удивлённо посмотрел на дракона, потом на меня и тепло улыбнулся. Только я находилась в недоумении, потому обратилась к песчанному «А почему нужно было вернуть сережку именно до того момента, пока мы не станем мужем и женой?» — ответил мне Дамиан. «У песчаных драконов есть традиция. Новый страж должен вернуть все накопленные долги предыдущего стража всем драконам до смены их жизненного статуса, иначе удача от стража отвернется, а пустыня перестанет ему благоволить». Песчаный дракон вновь поклонился и с улыбкой спросил. «А почему?» Долг возвращён в полной мере, ответил Дамиан и убрал мою серьгу обратно в мешочек, а сам мешочек в карман. Тогда счастливой вам жизни желаю, от себя и от всех песчаных драконов. Вы подарили нам новую жизнь страшмарей. В пустыне и драконы всегда будут рады вас принять у себя в гостях. Дамиан кивнул, а песчаный развернулся и также быстро покинул собор. Гости разбрелись по своим местам, священнослужитель прокашлялся и спросил у нас: "Можем продолжить?" "Конечно", улыбнулся Дамиан, вновь беря меня за руки. "Я объявляю дракона Дамиана и драконницу Енину мужем и женой. С этого момента и навсегда ваши судьбы связаны. Небо, море и земля стали свидетелями вашего союза и ваших клятв". До да пронесёте вы свою любовь до самого последнего вздоха. Можете поцеловать свою супругу. Дамиан стиснул меня в объятиях и поцеловал именно так, как умеет только он, одновременно страстно и нежно, вкладывая в поцелуй всю свою любовь ко мне. Но и я отвечала не менее страстно. Думаю, гостям стало даже неловко от нашего бурного поцелуя и объятий. Хотя Судя по их радостным крикам, аплодисментам и поздравлениям, наоборот, очень понравилась наша с Дамианом нежность. Выходили мы из собора счастливые, с улыбками на губах и сияющими глазами. По традиции, теперь нам нужно распахнуть крылья, взлететь высоко и поблагодарить небеса за то, что благословили наш союз и не только. Я передала букет своей сестре. Мы вышли с Дамианом на просторную площадку и под праздные выкрики драконов и улюлюканье обернулись и взмыли в небо. Я, как всегда, взлетала с разбега и тяжело, тем более с моим новым положением, я стала в форме зверя чуть полнее. Мы поднялись выше облаков и сделали несколько кругов над нашим городом, то и дело касаясь друг друга то кончиком хвоста, то крылом, вызывая тем самым внимание друг к другу. Потом следует традиция. Дамиан осторожно сорвал ветку дерева Суланжа, магнолия, с огромными цветками розовато-белого цвета, и мы начали снижаться над гостями. Гости кричали и поднимали вверх руки, готовые поймать ветку с цветами. Тот, кто первый поймает, и станет следующим женихом или невестой. Дамиан передал мне ветку, а я аккуратно подхватила нежное растение зубами и вновь пролетев над драконами, открыла рот и бросила веточку вниз. Суланш поймал мой дядешка. Лилиана стояла рядом и от радости прыгнула ему на шею. Мы вернулись на землю и, приняв обычный свой облик, поблагодарили всех присутствующих за поздравления и пригласили в шатёр на празднование свадьбы, но без нас. Мы с Дамяном прямо сейчас отправляемся в небольшое путешествие. Сначала Отправимся к его родителям, а потом... А потом посмотрим. Долгих проводов не было, иначе бы нас никогда не отпустили. Наши сумки, чемоданы и подарки были уже запакованы. Я в сотый раз опять проверила переноску для своего Марыся, чтобы ничего не порвалось, не сломалось, а то мой котик-то упитанный. И да, вы верно поняли. Марысь отправлялся в путешествие вместе с нами. Не могу без своего друга... Да и Дамиан к Марысе уже прикипел. Не теряя времени даром, наши вещи погрузили на борт корабля. Я сменила свое свадебное платье на другое, не менее красивое, такое же летящее и белое. То самое, которое я когда-то купила для свидания с Дамианом. Платье красиво развивалось на ветру и подходило под мое радужное настроение. Дамиан дал команду капитану корабля отходить, И под прощание друзей, родных и жителей города мы отчалили от берега. Я махала всем, слова воздушные поцелуи и была так счастлива, как никогда не была в своей жизни. Ведь за моей спиной, надежной и крепкой стеной стоит Дамиан. Моя любовь и опора. Когда берег стал едва виден, я обернулась в кольце надежных рук своего мужа и сказала ему. «Спасибо тебе». Он поцеловал меня в уголок губ и спросил: "За что?" "За то, что ты есть. Я тебя безумно люблю". Домиан приподнял меня за подбородок и очень нежно и даже невесомо поцеловал в губы. Крепкие мужские руки ласково погладили мою спину. Наши губы слились в крепком поцелуе. Потом он произнёс прямо мне в губы: И тебе спасибо за то, что ты есть, Енина. Моя единственная и неповторимая любимая женщина. Мы обнялись и посмотрели вдаль. Море ласково нежилось в лучах яркого солнца, которое, как зеркало, отражалось в волнах мириадами сияющих золотых искорок и заставляло сверкать его синюю гладь. Дул лёгкий бриз, о чём-то пиличали чайки. Радостно шумели волны. Мы смотрели на море. Сегодня море делило с нами наше счастье и любовь. Мы ещё долго стояли, обнявшись, а море и небо были свидетелями нашей любви и счастья. Ветер трепал наши волосы, пенные морские брызги разбивались о борт корабля. Мы знали, наша любовь навсегда останется такой же бесконечной, как бескрайнее Глубокое море. Знаешь, я безумно рада, что ты, Демиан, грозный морской страж, оказался любителем сладостей. Конец. Рецепты от Енины. Вишнёвый пирог. Ингредиенты. Сливочное масло 110 г. Пшеничная мука 210 г. Яйцо куриное 1 штука. Сахарный песок 110 г. Вишня 550 г без косточек. Вода 200 мл в начинку. Корица пол чайной ложечки в начинку. Сахарный песок 110 г в начинку. Крахмал 1 столовая ложка в начинку. Соль в начинку щепотка. Приготовление. Первое, чем необходимо заняться, это начинка. Ей надо время остыть. В кастрюльку засыпать сахар, соль, корицу, пропорции брать, которые указаны для начинки, влить воду 125 мл, вскипятить. В кружке смешать оставшуюся воду и крахмал, влить в сироп, вскипятить, потушить минуту. Выложить вишню. Можно брать вишню как свежую, так и из компотов. Готовить вишню. 3 минуты остудить. Тесто надо приготовить рубленное. В мисочке смешать сливочное масло, муку, сахар, растереть. Получится крошка. Влить яйцо и замесить. Полученную массу раскатать, поместить в форму. Срезать лишние края, взять вилку и наколоть поверхность. Убрать в морозильную камеру на полчаса. Через полчаса разместить на поверхности теста начинку. Остаток теста раскатать. Вырезать полосочки. Распределить по начинке, чтобы образовался рисунок в виде решетки. Переместить в духовой шкаф. Режим выставить на 195 градусов. Готовить полчаса. И вуаля, пирог готов. Просто, ароматно и безумно вкусно. Ваши домашние оценят, поверьте. Печенье в сабле. Печенье страсти. Ингредиенты. Мука пшеничная. Мука. 200 граммов. Сахар. 60 граммов в тесто. 100 граммов в безе. 160 граммов. Масло сливочное. 60 граммов. Разрыхлитель теста. 1 чайная ложка. Яйцо куриное в тесто. 1 штука. Грецкие орехи. 40 граммов. смородина чёрная. Можно и замороженную. Также подойдёт любая другая ягода с кислинкой. 0,7 стакана. Белок яичный для безе 2 штуки. Печенье можно готовить и без возбуждающих травок. Сурепка в тесто чайная ложечка измельчённой в порошок травы. Измельчённый до состояния порошка корень имбиря в тесто чайная ложечка. Рецепт рассчитан примерно на 40 печенюшек диаметром 5 см. Итак, нужно взбить яйцо с сахаром. В эту массу добавить сливочное масло комнатной температуры и небольшими порциями муку, смешанную с разрыхлителем. Вымесить тесто. Оно получается гладким, податливым, лёгким в работе, не липнет к столу и рукам. Затем добавить дроблёные орехи И вымесить тесто еще раз. Если печенье готовите для возбуждения, то добавляем сурепку и корень имбиря. Все по чайной ложке без горки. Раскатать тесто в пласт толщиной 0,7 см и вырезать формой или стаканом небольшие кружочки. Положить заготовки на пекарскую бумагу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Приступаем к безе. Это самая ответственная часть в этом рецепте. Белки взбить в крепкую пену. Чтобы белки лучше взбивались, добавьте пол чайной ложки лимонного сока или щепотку соли. Теперь понемногу добавляем сахар и продолжаем взбивать пену до гладкого плотного блеска. Взбивать надо долго, до пиков. Я сахар предварительно мелю в кофемолке в пудру, чтобы безе взбилось быстрее. Если не удастся достичь нужной плотности, количество сахара можно увеличить еще на 50 граммов. Достаем заготовки из духовки, немного смазываем каждую белковой пеной для того, чтобы с них не скатывались ягоды. На каждую заготовку кладем по 3-4 ягодки и сверху белки из кондитерского мешка. Отправляем снова в духовку под гриль на 5 минут до легкого румянца, затем сахар. Температуру снижаем до 110 градусов, переводим духовку на нижний режим и готовим печенье еще 30 минут. В результате на печенье получается идеальное безе, хрустящее снаружи и мягкое тягучее внутри. Дополняет этот чудесный вкус тесто с орешками и сочное с легкой кислинкой смородина. Очень-очень вкусно и очень нежно. А если вы добавили травки... А в общем, бурный вам тогда ночи. Торт искушение. Ингредиенты. Для коржей. Яйцо куриное 250 г, 4 крупных яйца. Сахар 175 г, крахмал 50 г, мука пшеничная 150 г. Форма для выпечки 28 см. Для крема. Сок апельсиновый 150 мл. Цедра апельсина 2 столовые ложки. Желток 3 штуки. Мука 2 столовые ложки. Сахар 4 столовые ложки. Для приготовления начинки: апельсин пол апельсина. Для пропитки: чай крепкий одна кружка, сметана 20%, 150 мл, сахар 100 г. Для того, чтобы приготовить ганаш, нам понадобится: сливки 20% 300 г, шоколад чёрный 70% одна плитка, мука одна столовая ложка, орехи грецкие полстакана, сливочное масло в ганаш 70 г. Количество порций 8. Приготовление. Первое бисквит. Яйца и сахар необходимо поместить в кастрюлю с толстым дном и, поставив на медленный огонь, постоянно взбивая венчиком, нагреть до примерно 40-45 градусов. Лучше взбивать на водяной бане, если нет соответствующего рассекателя или кастрюли. Второе. Перелить смесь в миску и взбивать на средней скорости 15 минут до эластичности и ленточек. На венчиках должны оставаться ленточки. Третье. Муку просеянную с крахмалом ввести в два приёма и перемешать снизу вверх и по кругу методом складывания. Четвёртое. Поместить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, плюс пергамент на дно. Пятое. Выпекаем бисквит в прогретой до 180° духовке 30 минут. Духовку не открывать. Проверить зубочисткой или лучинкой, она должна быть сухой. Шестое. Готовый бисквит остудить, вынуть из духовки и освободить от формы. Седьмое. Курд заварной апельсиновый. С апельсинов нужно снять цедру и выдавить из них сок. Смешать в сотейнике с толстым дном сок, цедру. У вас получится примерно столовая ложка, сахар, щепотку соли, просеянную муку и желтки. Восьмое. Ставим сотейник на маленький огонь и постоянно помешивая, доводим до кипения. Доведите до кипения и до загустения ещё минуты 2. Следите, чтобы смесь не подгорела. Снять смесь. Можно протереть через сито, но я этого не стала делать. Половинку апельсина мелко нарезать и также ввести в крем, который предварительно остудили. Девятое. Бисквит тем временем остыл, его разрезаем на две половинки. 10. Для пропитки коржей нужно сделать крепкий сладкий чай, одну кружку. Макаем кисточку в чай и смазываем корж изнутри. 11. Сверху нужно промазать кремом-курдом. Смотри пункт 7. 12. Сделаем пропитку из сметаны. Сметану с сахаром взбить на большой скорости. Ничего страшного, если она получится по консистенции как сгущённое молоко. Это же пропитка, а не крем. Пропитку наносим поверх курда. 13. Собираем торт. Сверху бисквит протыкаем зубочисткой и также промазываем кисточкой крепким чаем. 14. Затем оставляем пропитаться. А пока будем готовить глазурь ганаш. 15. Грецкие орехи необходимо смолоть в крошку. 16. Глазурь-ганаш. Сливки нужно довести практически до кипения. Затем ввести туда кусочки шоколада, размешать. Ввести муку и немного прогреть до загустения. Ввести сливочное масло для эластичности и блеска глазури. 17. Покрываем торт одним слоем глазури. Даём пропитаться при комнатной температуре 20-30 минут. Наносим второй слой. Ставим в холодильник на 10-15 минут. Потом наносим третий, заключительный слой. Посыпаем орехами и убираем часа на 2 в холодильник. Я делаю небольшой и невысокий торт. Если есть желание, то можно испечь не один, а 2 или 3 бисквита, увеличив тем самым слой. Пропорции всех продуктов тогда нужно увеличить соответственно коржам. Заварной бисквит, апельсиновый крем-курт и ганаш из тёмного шоколада настоящее искушение. Бисквит просто волшебный. Сметанный крем с апельсином очень душевно сочетается и остаётся нежным после вкусе. Торт не приторный, а свежий и очень приятный на вкус. Приятного аппетита. Коктейль Айсберг в океане. Коктейль делается быстро и пить его очень вкусно. Берём охлаждённое молоко 120 г, добавляем в него вишнёвый сироп 20 г, можно заменить вареньем только без ягод, один сырой яичный желток, две столовые ложки мороженого, бланбир обыкновенный и взбиваем миксером в течение 2 минут так, чтобы смесь хорошо запенилась. Готовую смесь переливаем в бокал Оставшееся мороженое разминаем вилкой и осторожно добавляем в коктейль. Такой коктейль «Айсберг в океане» можно приготовить из клубники или малины. Приятного питья! Жареные яблоки. Итак, яблоки моем, очищаем с них кожицу, режем на четвертинки или даже осьмушки в зависимости от размера и вычищаем середину. а потом бросаем на сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом или другим каким, оливковым или растительным. И на этом все. Жарим яблочки со всех сторон. Если прикрыть сковороду крышкой, то получится у вас яблоки тушеные. Попробуйте сделать их сладкими. Нужно посыпать в процессе жарки сахаром и корицей. Если вы любители оригинальных вкусов, то подсолите яблоки и, и приправьте перцем. Да и вообще, любыми специями и всем, чем хотите. Такие яблоки отлично идут под до да подо что угодно идут такие яблочки, хоть с мясом, как закуска, или как десерт. Лучше всего жарить яблоки таких сортов, которые не развариваются. Избавь вас привет таи драконница жарить антоновку. Из антоновки непременно получится тюря. Вот такое простое, но вкусное блюдо. Я обязательно сделаю для банкета, и уверяю вас, яблочки умеют тут в первую очередь. Яблоки в тесте. Как обычно готовят яблоки в тесте. Сначала женщина наработается, очищая яблоки и нарезая их, потом будет разводить тесто как на блины. Затем каждый кусочек обмокнёт в это тесто и будет выкладывать на сковороду или противень. С ума можно сойти. Намного проще. очистить яблоки от шкурки, натереть их на крупной тёрке и смешать полученную яблочную смесь с тестом для блинов. Запекаем всё вместе. Не правда ли, большое облегчение и очень быстро. А что касается пропорций, то яблочной массы должно быть в 2 раза больше, чем самого теста. Получится вкусный и сытный пирог. Его я тоже сделаю для банкета. И скажу вам честно, Для таких мероприятий нужно соблюдать баланс блюд. Должны быть простые блюда 50% и сложные, затейливые 50%. Тогда успех мероприятия обеспечен на 100%. Записали рецепты? Не ленитесь и приготовьте. Порадуйте своих домашних и гостей. Уверяю, это настолько вкусно, что любые ваши гости решат, будто вы соорудили что-то невероятно сложное и не выживали.